Вы пережили недавнюю тяжелую утрату? Что вас заставило так думать? Даже не знаю. Что-то в выражении глаз, какие-то слова, и теперь вот это вот желание грустного одиночества. Индиец поступил бы так же, но мне казалось, что европеец стал бы лечить душевную рану постоянным пребыванием на людях, шумной музыкой, выпивкой. Простите, или, может быть, я составил неверное представление о европейцах? Мне думается, что есть разные европейцы и разные индийцы. С вами ведь тоже что-то случилось, и вы бежали в тибетские монастырь? Да. Началось с физических ран, с болезней и слабости. А потом я пробовал уйти от себя. Не удалось? Конечно, конечно. Но теперь я другой. Значит, вы не считаете грустное одиночество слабостью? Нет. До тех пор, пока вы собираетесь с мыслями и силами, обдумываете, как быть дальше после случившегося. Если же думать, что это навсегда, тогда вы ослабели. Я стал понимать это после испытания тьмой. Испытание тьмой? Что это? Художник вдруг проникся таким доверием к Иверневу, что стал рассказывать свою горькую историю. Русский, не отрываясь, слушал Диарама, иногда поджигая гашью папиросу. Удачи вам от всего сердца и благодарю вас. Ваша история так удивительна, что мне казалось, будто дело идет совсем не о вас, а о каком-то особом человеке. Может быть, герой кинофильмы или, скорее, старинной легенды. Как бы я хотел быть на вашем месте. На моем месте? Конечно же. Конечно, у вас ясная цель, твердое решение, прямая борьба. Вы можете биться за свою утраченную любимую. Знаете, где найти ее? Куда вести А вы не можете? Не могу. Ничего не знаю и нет возможности узнать. Ну Какая-нибудь... Хоть малая возможность всегда есть. Только нужно принять решение и стойко держаться. Дорога становилась все более размытой, и после четверти часа яростной борьбы с ней шофер остановил машину, показав широким приглашающим жестом, что дальше пассажирам придется следовать пешком. Они торопливо двинулись.